После слове о диалектике формальной логики и диалектической логики очень много людей имеет непосредственное отношение к формальной логике. Это математики, физики, химики, техники, инженеры, которые очень уважают формальную логику, заслуженно ее уважают. Но есть некоторое количество людей. которая решила не просто уважать формальную логику, использовать её в своей нужной и полезной работе, а решили вступить в некую дискуссию с диалектиками на тему о том, что диалектика это никакая не логика. Вот формальная логика это самое важное. Мне в этом смысле как человеку повезло, потому что моё становление студенческое проходило не в диалектической среде. Оно проходило на математико-механическом факультете Ленинградского государственного университета имени Жданова, потом Санкт-Петербургского государственного университета. 5 лет изучал математику, был на кафедре высшей алгебры, потом на кафедре вычислительной математики. Слушал спецкурсы по эргодической теории, по теории колец, гомологической алгебре. Я закончил с отличием математика механический факультет. Был рекомендован в аспирантуру по математике. Поэтому я в общем представляю, что можно сказать о формальной логике. И если бы не это знание формальной логики, я думаю, мне было бы труднее изучать диалектику, потому что диалектика предполагает ведение рассуждений, исходя из принятой посылки, Согласно законам формальной логики, то есть, если взяли посылку, то из этой посылки исходите и выводите отсюда следствие. А если взяли противоположную посылку, то тоже её взяли, и из неё выводите. Но если взяли противоположные посылки, то и выводы будут противоположны. Если исходите и из одной, и из другой, И следовательно, придёте к выводу, что один развитый вывод и второй развитый вывод тоже будут противоположны. В диалектике противоположности не отбрасываются, а логическое движение идёт от одной противоположности к другой. В чём разница между диалектикой и формальной логикой? Диалектика движется от одной противоречивой категории к другой, более богатой, тоже противоречивой категории. И всё движение на этом построено. И построено триадично. Берёте тезис, этот тезис рассматриваете. Обнаруживается противоречие. Рассматриваете одну сторону, рассматриваете другую сторону, развиваете формально логически то, что содержится в одной посылке, в другой посылке противоположный приходите к новому противоречью и так вы двигаетесь от противоречия к противоречью от одной менее сложной категории к другой более сложной категории и в итоге получается что вы сначала двигаетесь от категории в ряду категорий бытия а бытие это то что на поверхности то что есть то что отвечает на вопрос что есть а потом переходите к отрицанию этого бытия, категориям сущности. А сущность это отрицание того, что есть. То есть мы должны проникнуть через внешнюю поверхность предметов и углубиться в сущность. А раз вы углубляетесь, вы отрицаете то, что вы до этого утверждали. Если вы пытаетесь проникнуть в сущность, Вам надо отрицать внешний вид предметов. Отрицая, вы ушли в эту глубину. Хотите разобраться в содержании этого объекта или другого предмета, но если вы в содержании разбираетесь, потом всё-таки выйдете на поверхность. Вы знаете, как устроен внутренний мир человека. Как устроены внутренние органы человека. Например, можно легко отличить Где у вас внутренние органы, а где кожа? Если вы берёте точку на коже и возьмёте маленький шарик, в этом шарике обязательно часть попадёт в ваших тканей, а часть воздуха, если вы на поверхности берёте. А внутренние органы, если берёте такой маленький шарик диаметром эпсилон, который целиком в тканях, это уже внутренне. Значит, уже не на поверхности. И вот вы выходите на поверхность и рассматриваете теперь такое бытие, которое является не непосредственным бытием, изначальным, когда вы ещё в глубину не заходили, а таким бытием, которое является снятием сущности. Первое отрицание бытия есть движение в сущность. Даже те, кто не изучал диалектику, знают, что одно дело человек, а другое сущность человека. Одно дело явление природы или общества, а другое сущность этого явления. Надо углубиться. Но если вы углубились и там остались, то вы ничего не изучили. Вы должны выбраться оттуда. и снова теперь рассмотреть этот предмет так, чтобы он был бы сущностью, но эта сущность выходила бы на поверхность и выступала как действительность. Категория понятия это возвращение к бытию с сохранением всего того богатства, которое мы получили через рассмотрение сущности. Вот в этом состоит диалектический метод, если совсем его кратко излагать. Диалектический метод состоит в том, что обязательно должны начинать с начала, а начало есть не развитый результат, а результат есть развёрнутое начало. Они соотносительные понятия. Движение идёт через разрешение противоречий. Абстракция, на которой построена формальная логика, является абстракцией Именно от противоречия берётся что-то непротиворечиво, и это нормально. Это позволяет рассчитывать движение планет. Это позволяет рассчитывать траекторию полёта снарядов или ракет. Это позволяет обеспечивать плавание судов. Даже автоматизированное управление транспортом, автоматизированное производство ведётся на основе формальной логики. Но если вы берётесь за общественную жизнь, то первое, что вы должны учитывать, что характеризует жизнь, когда рассматриваете живого человека, а тем более общество, это противоречие. Жизнь это способ существования белковых тел. Белки это такая материя, которая с одной стороны себя сохраняет, И с другой стороны, сохраняется через получение веществ из внешней среды и выталкивает во внешнюю среду отходы своей жизнедеятельности. Поэтому всё живое противоречиво, когда речь идёт о живом мире, даже если речь идёт об одном человеке, а тем более об обществе. Сущность человека не в том, что он биологическое существо, а сущность его в том, что он общественный человек, животное общественное, трудящееся, говорящее и разумное. Поэтому, как индивид, он смертен, а как общественное существо он бессмертен и вечен. Если вы сделаете для человечества великое, это великое останется навсегда. А вот что вы при этом употребляли в пищу? Какие у вас были горести и страдания? Если про это сделают какую-то пьесу или книгу напишут, это останется в памяти народной. А в принципе, мало кого из общества это интересует. А вот то, что вы вложите в копилку общественного развития, оно останется навсегда. И оно сохраняется таким образом. Каждый человек, который приходит в этот мир, в общество, одевается знаниями от живых людей, а также от тех людей, из знаний и умений которых складывалась вся история человечества. Вся письменность, вся наука и культура даётся готовой для нового поколения. И всякое новое поколение, как писал Маркс, берёт в руки те производительные силы, которые уже созданы, включая развитие науки, в том числе науки об обществе, и продвигает вперёд, передаёт следующему поколению. Так складывается человеческая история. По своей природе человечество вечно и бесконечно. Если бесконечность понимать не так, как она понимается в математике. Но в математике бесконечность понимается не как величина, или точнее, бесконечная величина это не число. Такого числа нет. Все числа какие-то конечны. Поскольку вы имеете перед собой изображение бесконечности в виде прямой, то вы знаете определение прямой. Я некоторым товарищам в порядке некоторые шутки предлагаю дать определение прямой. И поскольку аудитория не математическая или не техническая, которые хорошо знают математику, они начинают стесняться, что они не знают, не помнят аналогично с точкой и плоскостью. После этого я объявляю, что математика в своём основании имеет неопределяемые понятия, и надо понимать, что вы не можете самые простые понятия через что-то определять. Сложное это сложенное из простых, как говорит диалектик. Если вы берёте самые простые категории, они не могут быть из чего-то сложены. Если они не сложены из чего-то, их нельзя определить. Поэтому в основании математики и лежат неопределяемые понятия: точка, прямая, плоскость и аксиомы, то есть такие положения, которые принимаются без доказательства. Мне жалко некоторых представителей технических специальностей, которым говорили: "Это запишите без доказательства". Вся суть математики, чем отличалось обучение на математико-механическом факультете Ленинградского государственного университета, что мы все доказывали. У нас было не принято что-нибудь записывать, если это не доказано, если не была приведена соответствующая теорема. У нас в обучении входило умение учиться доказывать теоремы, а доказывание теоремы происходит в конечном счёте, исходя из неопределяемых понятий. И вот некоторые люди, занимавшиеся основанием математики, обеспокоились аксиомой, что через одну точку, которая не находится на прямой, можно провести только одну прямую, параллельную данной. Альтернативой этой аксиоме было утверждение, что через эту точку можно провести сколько угодно прямых не пересекающихся с данной. Две тысячи лет люди бились над тем, чтобы это доказать или опровергнуть. И вот Яножбаяйи выдвинул идею, что это, видимо, не теорема, а аксиома, то есть берется без доказательств. И он написал такую небольшую заметочку и прилепил к сборнику, которую выпускал его отец. И со страхом думал, что будет. Как вообще мир математически откликнется? А мир математически откликнулся очень просто, сказал, что месяц назад большая книга Лобачевского Николая Ивановича выпущена в России, в которой предложена не Евклидова геометрия. Сейчас его именем назван Нижегородский государственный университет. Николай Иванович Лобачевский написал целую книгу. построив другую геометрию, основанную на другой предпосылке. И эта геометрия применяется в тех сферах, где первой геометрии недостаточно. Математика развивалась и имеет очень много своих ответвлений. Алгебраисты всё время спорят с геометрами. Все ваши геометрические теоремы можно в алгебраической форме через векторы доказать. Геометры доказать вы можете, но вы так и теорему никогда бы не сформулировали. Математика тоже развивается в этом смысле диалектически. Но требование математики неприложимое. Если приходим к противоречью, то отвергается это положение. У диалектики требование противоположное. Всё, что есть, всё противоречиво. И действительно, в формальной логике мы от этого абстрагируемся. И это правильно от чего-либо абстрагироваться, но правильность ещё не есть истина. Сущность человека общественна. Сущность жизни отдельного индивида в том, чтобы продлевать существование общества и развивать его этим самым себя как общественного человека. Отдельный индивид заканчивает своё существование, а человеческий род, в который входит человек и содействует его развитию, бесконечен и вечен. И каждый человек своими деяниями навсегда входит в историю человечества. Человечество как общество состоит из живых индивидов. Все знают, если ребёнка воспитывают волки до 5 лет, он никогда человеком не станет то есть новорождённый может стать человеком только если он под влиянием заботы матери и отца бабушки и дедушки под влиянием других людей постепенно всё время выходит за свой предел в математике предел определяется так число а называется пределом последовательности xn Если для любого сколь угодно малого числа ε найдется такое n большое, что для всех n малое больше n большого x n минус a по абсолютной величине меньше ε, а в диалектике предел это граница, которую переходят. Рекордсмен это такой спортсмен, который поставил мировой рекорд и потом. сам же его побил. Елена Исинбаева установила больше десятка мировых рекордов по прыжкам в высоту с шестом. Елена Исинбаева установила больше десятка мировых рекордов по прыжкам в высоту с шестом. И её соперницы приходили посмотреть, как именно Исинбаева будет побеждать саму себя. Вот она поставила высоту и прыгнула выше. Она вышла за свой предел. Предел теперь вот этот уровень, на который она вышла. А затем она снова готовится к выходу за эту свою новую границу. В диалектике предел определяется как граница, которую переходят. Люди думают: "Я дошёл до предела". Если дошёл до предела, значит, дошёл до того, что ты можешь уже перейти через границу. И это не значит, что границы нет. Граница есть, но всё время за неё совершается выход, и это и есть развитие. Ребёнок, который родился на свет, ничего не умеет делать, кроме одного сосать материнскую грудь. А раньше не сосал, когда он был у матери внутри. Он впервые в жизни стал потреблять молоко и больше ничего. А ещё он может кричать или молчать это и есть его связь с человечеством а дальше ребёнок начинает двигаться и вот в таком положении он руками ногами шевелит пытается перевернуться потому что это был его предел он за него выходит за эту границу и он уже может лежать на животе лежать может а ползать нет это его граница А дальше он начинает ползать. Я наблюдал за своими детьми и внуками. Кто наблюдал за своими детьми, знает, что они начинают движение назад, а потом начинают движение вперёд, потому что они вышли за этот предел двигаться только назад. Потом появляется новый предел. Они пытаются встать, но это оказалась границей. Из-за эту границу Ребёнок выходит. Говорим о ребёнке, не о взрослых людях, многие из которых потеряли качество выходить за свой предел. Такие салюдные люди говорят: "Я профессионал, делаю только то, что умею". Я таких людей спрашиваю: "Вы только это и умеете? А что вы умели, когда вам было 2 месяца?" То есть человек, если он человек, он всё время выходит за свой предел. Если он развивается как профессионал. Профессионал это тот, который постоянно выходит за свой предел, продолжает развиваться. Если вы закончили своё развитие, значит, вы ожидаете теперь своей смерти, потому что она обязательно наступит. Можно сказать твёрдо, что это такое явление, которую можно отодвинуть с помощью разных ухищрений медицинских, спортивных и физкультурных. Но это не то, что можно отодвинуть совсем. Но выходить за свой предел человек может, и он всё время выходит за свой предел. Человек решил ту задачу, которую никогда не решал. Человек поставил такой дом, который никто до него не построил. Человек сделал такую скульптуру, которую никто ещё до него не сотворил. Предел в математике и в диалектике это разные категории. Бесконечное в математике мыслимая величина, которая больше или меньше любой наперёд заданной величины. Если рассматривается бесконечно большая величина, то есть величина, которая стремится к бесконечности, Если рассматривается бесконечно большая величина, то есть величина, которая стремится к бесконечности, то какое бы ни взяли число, всегда можно взять ещё большее число, и таких чисел бесконечно много. А в диалектике вы можете выйти за свой предел, но установится новая граница, можете выйти за эту границу, она тоже в этом смысле Предел получится бесконечная цепь конечных, от одного конечного к другому конечному, к третьему конечному, бесконечная цепь конечных, похоже на математическую бесконечность, как будто бесконечная цепь чисел. Истинно бесконечное в диалектике это не такое, которое получается как дурная бесконечность. как цепочка конечных чисел, никогда не кончающихся. А истинно бесконечное это то, что безгранично. Истинно бесконечное это то, что имеет в себе конечное, как момент бесконечного. Дойдя до этого истинного бесконечного, мы всё движемся в развитии бытия. А вот теперь бытие надо считать бесконечное истинное бытие, а конечно лишь его отрицанием. Вы, как человек, бесконечны и вечны. А как конкретный человек в данное время, вы конечны и не вечны. Поэтому вам надо дышать, вам надо покушать, вам надо лечиться. Вам надо заниматься, но не надо забывать, в чём состоит сущность человека. Сущность человека состоит в том, что он принадлежит обществу, и общество состоит из конечных людей. Но общество, состоящее из конечных людей, тем не менее, со смертью тех или иных людей Завершением ими своего жизненного пути, как отдельных биологических существ, никогда они заканчивается по своей природе. Но вы можете думать о каких-то страшных катастрофах, мировых или вселенских, когда вдруг все пропадут. По этому поводу Энгельс писал, что если вдруг когда-нибудь материя уничтожит человечество как свой цвет, то в другом месте и в другое время этот цвет возродится. Хотя некоторые товарищи, читая это произведение, делают вывод: мы читали у Энгельса, что когда-нибудь человечество всё будет уничтожено. Они вычитали не то, если вдруг когда-нибудь человечество будет уничтожено, Оно возродится в другом месте и в другое время. Энгельс говорил однажды по поводу вопросов, какая будет жизнь при коммунизме: там будут люди жить не глупее нас с вами, и они разберутся. Лучше разобраться, как до коммунизма добраться. Есть некоторые люди, которые нынешние проблемы и задачи движения вперёд подменяет мечтаниями, разглагольствованиями пустыми о том, о чём знать нельзя. Нельзя не в том смысле, что нельзя представлять себе, выдумывать, а в том смысле, что это ни на чём не основано это домыслы. В этом смысле, что можно сказать о соотношении диалектики И формальной логики. Формальная логика совершенно необходимый элемент диалектики. Когда я рассматриваю противоречивый объект, который в начале стоит, и иду до следующей категории, я должен разбивать одну мысль формально логически, другую мысль тоже формально логически. И с одной стороны И с другой стороны прихожу к новому противоречью. Новая категория. Её снова рассматриваю опять формально-логически с одной стороны, с другой. Только тогда, только тогда я могу описывать и излагать противоречия, если я формально-логически их утверждаю. Приведу пример. Мы Рассматриваем в книге второй учение о сущности противоположность. Противоположность это единство двух противоположных сторон. Если это единство двух противоположных сторон, то эти стороны находятся в единстве. Раз они находятся в единстве, в содержании каждой стороны находится Другая сторона. Если я ваша противоположность, то вы есть во мне, а я есть в вас. У нас сейчас так дело и обстоит. Я пишу, а вы смотрите. Если я пишу, а меня никто не читает, это всё равно, что меня как пишущего для людей нет. Каждая сторона содержит в себе свою другую сторону. А у нас было единство противоположных сторон. Формально логически теперь я должен сделать вывод, что у нас есть не просто единство противоположных сторон, а единство противоположностей, поскольку каждая сторона есть противоположность одна сторона содержит в себе другую, а другая содержит в себе первую. Единство противоположностей называется противоречием. Противоречие название хорошее. Я рику, то есть говорю, об одной стороне противоположно тому, что я рику, а другой стороне противоположности могут быть в единстве. только как борющиеся противоположности одна противоположность не только предполагает другую, но и её исключает если бы она только предполагала, а не исключала, то она не была бы противоположностью если мы с вами единство противоположностей то я вас исключаю, а вы исключаете меня. Для противоречия характерна исключающая рефлексия, пишет Гегель. А исключающая рефлексия приводит к тому, что противоречие разрешается и оседает в основании. Это основание является основанием основанного. Основание и основанное предполагает некоторые условия, без которых нет превращения основания в основанное. Фундамент дома только тогда фундамент, если на нём строят дом. Если его забросили, никакой это не фундамент, это выброшенные средства. Есть основание, основанное и предпосылка. В учении о сущности получаем другое бытие, бытие с основанием и условием. Бытие с основанием и условием называется восстановленное через сущность бытие. Изложенное выше достаточно, чтобы понять, что есть разные науки. Есть диалектика как самая общая наука обо всём, потому что философия Есть наука о всеобщих законах природы, общества и мышления. А есть науки, которые совершенно истинным образом отражают определённые стороны жизни человечества и природы. А вот всеобщий наука является диалектика, поскольку она не исключает противоречия, без которых нет жизни вообще и общества нет, потому что всё абсолютно всё противоречиво. Диалектика имеет всеобщий характер. Вся жизнь противоречива, предметы противоречивы, пройдёт какое-то время, и многого не станет. А наши обсуждения, а наше обсуждение, ваши изучения обязательно проявятся в вашей жизни, в ваших детях, в ваших внуках. в тех людях, с которыми вы будете общаться. И эта связь в человеческой истории никогда не прерывается. И эту непрерывающуюся связь изучает именно диалектика. Для диалектики нет отдельных вещей. Они все находятся во всеобщей связи. Начало есть неразвитый результат. А результат есть развёрнутое начало. Чтобы понять какую-то категорию, надо вернуться назад, к началу и потом с этого начала до неё дойти. Богатая категория содержит больше звеньев. Бедная категория содержит меньше звеньев. Но нет таких категорий, которые были бы рядом положеными как в формальной логике. Они больше похожи на матрёшку. Если вы берёте матрёшку, то в неё включаются все предыдущие матрёшки. Но эти матрёшки включаются одна в другую. И более сложная категория есть сложено из простых, в том числе из более простых противоречий. А в каждом противоречии есть одна сторона и другая. И всегда можно рассматривать одну сторону. Там есть что рассматривать. И всегда есть основа для формально-логического рассмотрения. Без формальной логики никакой диалектики не могло получиться. Поэтому можно сказать, что изначально развитие философии было связано с высказыванием Гераклита, что всё течёт, всё изменяется, и в то же время всё остаётся равным самому себе. Можем повторить за Гераклитом, что если вы развиваетесь, то вы равны самому себе и одновременно не равны. Если вы Равны самому себе и только то бесполезно что-либо изучать. А если только не равны самому себе, то то же бесполезно чем-либо заниматься, потому что ничего не остаётся, не наращиваются ваши знания. Только тогда человек развивается и в умственном отношении обогащается, когда он равен самому себе и не равен и никуда от этих противоречий не денешься, если мы хотим брать жизнь в ее истине. Истина противоречива, а правда односторонняя и достоверность односторонняя. Вот вы хороший человек, а у вас нет недостатков. Есть недостатки, а недостатки противоречат достоинству. Каждый человек противоречив. И если рассматривать его во всём богатстве составляющих его моментов, должно взять его как противоречивого, нет ничего, говорит Гегель, ни в природе, ни в обществе, ни в духе, что не содержало бы в себе противоречия. Это более высокая истина, а истина более высока. Чем достоверность. Проверяли, убедились. Это достоверность. Достоверность выше, чем правда, потому что правду вы сказали, но ещё не проверяли. Гегель сопоставляет ум, глупость и разум. Разум постигает истину. Ум постигает формально логически. Ум выше, чем ложь, чем глупость. Глупые люди ничего не постигают, а за глупостью идёт хитрость, за хитростью идёт разум. Разум выше хитрости, а хитрость выше глупости. Если вы хотите постичь разумное мышление, вы должны всё общее, особенное, единичное в отделе субъективность в учение о понятии Во втором томе науки логики Гегеля слово понятие употребляется в двояком смысле: в объективном смысле, что не зависит от субъективных моментов. Это вопрос о том, как мы пришли к этой категории. К этой категории мы приходим дважды. Мы рассматривали сначала учение о бытии. Это первая книга науки логики. И одновременно первая книга первого тома объективной логики. Затем идёт учение о сущности. Вторая книга первого тома объективной логики. Какой результат мы получили в результате изучения учения о бытии, учения о сущности? Те, кто изучили, могут сказать: "Теперь я Уже представляю себе мир не так, что есть просто бытие и всё. И за этим покровом бытия ничего не различаем. Они понимают ещё и сущность того, что есть. Одно дело показать человека, другое дело выявить его сущность. Определение человека, его бытие. Человек Это животное общественное, трудящееся, говорящее и разумное. Осущность человека общественное. Индивид отдельный или индивидум, если изолированный совсем, он единичен и смертен. А как имеющий общественную сущность, он бессмертен. Всё Что вы сделали для общества благое за свою жизнь, войдёт в вечность. Если вы хотите себя обессмертить, работайте на благо общества. Поэтому великие учёные, великие композиторы, великие писатели, которые входят в разряд классиков. Классика то, что всегда нужно и современно, то, что в основу в ствол общественного развития входит. в том числе духовного. Они обессмертили себя. Если вы хотите быть бесконечны и вечны, делайте что-нибудь бесконечное и вечное, и вас будет помнить человечество тоже, бесконечно и вечно. Вообще человечество бесконечно и вечно по своей природе. Ни один человек Не бесконечный вечен как индивид, как животное, он должен есть, пить, одеваться, иметь крышу над головой, поддерживать своё материальное существование. Маркс и Энгельс создали теорию диалектического материализма. Вобрали в себя в свой разум диалектику, которую разработал в систематической форме Гегель, опирались на работы Фейербаха как материалиста. Гегель на идеалистической основе тщетно пытался объяснить историю. Хотя он был всеобъемлющий философ, который все отрасли просмотрел и везде сказал какое-то новое слово, но ничего глубокого в общественной области у него не получилось. Потому что в общественной области вообще на идеалистической основе ничего объяснить нельзя. Маркс и Энгельс не только создали диалектический материализм, они ещё применили материализм к истории и создали исторический материализм. Их теория общественно-экономических формаций дала научную основу для понимания всего общественного развития. Это получилось потому, что они изучали диалектику Гегеля, в том числе узловую линию отношений меры. Раздел о понятии очень интересен, потому что с материалистической точки зрения, когда доходите до окончания второй книги науки логики, до учения о сущности. Сначала в первой книге рассмотрели бытие, как бы поверхностье явлений, Как они выглядят, если вы не знаете про них то, что они есть? За этим является отрицание поверхности, углубление в сущность. Вторая книга учение о сущности, самое непонятное учение о сущности. Непонятное, потому что здесь все с отрицанием. Не берется то, что на поверхности, а берется то, что есть. в глубине. Первые категории в учении о сущности это рефлексия, потом тождество, как тождество различного, потом различие, как различие тождественного, потом противоположность. Каждая сторона противоположности сама противоположность. Получается не одна противоположность, а единство противоположностей. То есть противоречие А раз это противоречие и каждая сторона есть единство противоположностей, это противоречие оседает, идёт ко дну. Получаем основание. На этом основании есть основанное. И вот вдруг во второй книге учения о сущности основанное как отрицание этого основания, представляет собой, как говорит Гегель, восстановленное через сущность бытие, не такое бытие, как раньше было в книге Учение о бытии, поверхностье всё, а такая поверхность, через которую можно углубляться в сущность. И поэтому основание тоже берётся таким же образом с отрицательной категорией, которая называется условие Бытие со основанием и условие есть существование. Существование это не просто бытие. Существование означает, что есть для этого основание и условие. Если у вас есть жильё, есть работа, тогда вы существуете. А если у вас нет питания, нет жилья, то перспективы к тому, чтобы перестать быть бытием. А дальше ещё целый каскад категорий учения о сущности, которые продолжают эту мысль, а встановленном через сущность бытии. Это бытие, в котором есть основа. А следующая парная категория это явление и закон. Закон является, а явление закономерно. является проявлением закона. Следующая категория действительное. Действительное это если прямо на поверхности явления видима эту сущность. И наконец, субстанция и акциденция. Когда есть субстанция, это внутреннее, но и просвечивает где-то и на поверхности явлений. И вот вышли снова на поверхность как бы снова вернулись к бытию, но обогащённому знанием сущности. Такое понимание бытия, в котором есть сущность, такое бытие с отрицанием самого этого бытия, то есть такое бытие, в котором просвечивает сущность, называется понятием в объективном смысле. Когда говорим Понятие в объективном смысле имеем в виду, что оно собой представляет ту или иную вещь или тотальный объект по своему понятию. По своему понятию яблоко не обязательно красное, не обязательно зелёное, не обязательно оно Антоновка. Есть то, что является сущностным, то есть такое, которая является проявлением сущности на поверхности. Это и есть понятие, то есть такое бытие, через которое просвечивает сущность. По своему понятию, человек это общественный человек, а не отдельный индивидуум. И чтобы это подчеркнуть, есть даже такое понятие индивид индивиды, производящие в обществе. Вот естественно исходный пункт, говорили Маркс и Энгельс. Если я хочу сказать про вас, что вы одиночка, тогда индивиду изолированный по своему понятию каждый отдельный человек, он человек для того, чтобы выражать понятие. Существует категория всеобщее Из всех понятий выделяется такое понятие, как всеобщее. А когда мы ставим вопрос: "А какой человек? Мужчина?" Это уже отрицание. Если берём определённость, тогда это отрицание этого всеобщего, особенное. Если берёте понятие с отрицанием, это уже особенный человек. Не все же люди мужчины. Мужчина, так же как и женщина, это особенный человек. Женщин же много, и мужчин много. Теперь из всех мужчин нужно выбрать конкретного мужчину. Выбрать это значит отрицать всеобщность всех мужчин и найти то конкретное, что имеет место. Второе отрицание, двойное отрицание даёт Единичное я не просто человек, хотя это и звучит гордо. Я ещё и мужчина, что звучит не более гордо, чем женщина, и наконец, конкретный человек с фамилией, именем, отчеством. И другого такого человека, как вы, нет на земле никогда не было и никогда не будет. Вы осознаёте свою ответственность за то, чтобы эту свою индивидуальность рассматривать как выражение всеобщего. Что вы выражаете? Во-первых, всеобщее, и во-вторых, мужскую ипостать тоже выражаете. Вы должны соответствовать тому требованию, которое предъявляется к сущности человека. Вот так разделяется от этих три категории: всеобщее, особенное, единичное. То есть все эти три категории могут относиться одновременно к одному и тому же предмету. Этот предмет, берём как всеобщее. Дом, например. Это дом высотный это особенное. Это ваш дом, в котором вы живёте это единичное. Всеобщее, особенное, единичное. Общи употребительные очень важные категории. Очень советую вам это прочитать и продумать. Как бывает иногда у Гегеля, что вроде бы очень сложное есть добраться до этого отдела субъективность в третьем томе. Это как на большую гору залезть. Но если даже вы ещё не добрались а просто начнёте читать с учётом того, что я сказал, то вам будет не так уж и понятно, что здесь написано. Это всеобщее понятие, подлежащее рассмотрению в главе Понятие, первый отдел Субъективность, содержит все три момента: всеобщность, особенность и единственность. А понятие есть бытие, сращённое с сущностью. А различие и определение, которые понятие сообщает себе в процессе различения, образуют собой ту сторону, которая раньше была названа положеностью, так как в понятии последнее тождественно со в себе и для себя бытием, то каждый из этих моментов есть толь же всё понятие целиком. Но если вы человек, то вы, конечно, и конкретный человек. Если вы конкретный человек, то вы конкретный человек, единичное и мужчина или женщина, особенное и человек, всеобщее. Когда рассматриваются всеобщие понятия, Гегель показывает, что всеобщее понятие переходит в особенное. Не может быть такого всеобщего. о которого нет особенного. Не может быть таких яблок, которые не были бы яблоками конкретного сорта, допустим, антоновками. Не может быть таких антоновок особенных, которые не были бы конкретным яблоком. Если вы едите какое-то яблоко, то вы едите сразу и всеобщее, и особенное. и конкретное единичное. Поэтому у Гегеля различаются не части, не как какие-то отдельные постаси, а моменты, как неразделимые это три категории, которые соединены через два отрицания. Первое отрицание даёт определённость, а второе отрицание даёт определённость уже этому самому особенному. Когда ко второму применяете отрицание и получаете единичное, то тем самым двойное отрицание даёт возвращение ко всеобщему. Это называется конкретно всеобщее. Иванов Иван Иванович. Он и конкретный человек, и человек вообще. Поэтому, если первое делаем отрицание, получаем особенное. мужчина или женщина. То есть сразу отрицается человек вообще. А когда ещё раз отрицаем и говорим, какой конкретный человек, какой мужчина или какая женщина, снова делаем движение к тому, чтобы говорить о человеке вообще, но уже конкретно. Это называется конкретно всеобщее. представлять всеобщее не только как абстракцию, представлять как конкретно всеобщее очень важно. Уметь это большое достижение, которое имеется в науке логики Гегеля, которым надо овладеть, изучая и читая эту книгу. Знание, о котором мы говорим, оно полезно всегда и во всех случаях. потому что это категории всеобщие, применять их могут все и всегда и во всём. Вот в этом и сила самой науки логики. Гегель в своей книге Науки логики в качестве последней главы поставил главу Абсолютная идея. Эта глава не случайно поставлена Вся его философия, вся в целом взята, посвящена идее. Если взять не саму эту книгу наук о логике, а взять всю гегелевскую философию, идеалистический объективный идеализм Гегеля, то из него следует, что есть абсолютная идея, которая создала этот мир, и потом она этот мир пронизывает, осознаёт и приходит к всеобщему знанию и пониманию. И тогда идея приходит сама к себе, и всё. Маркс и Энгельс взяли за основу концепцию Гегеля, приняли новое оружие, но не приняли новое оружие только её идеалистический характер. Убираем идею в начале. Здесь материя Материя развивается до человека, человек познаёт материю, и материя приходит сама к себе. Это мне напоминает совет, который в своё время дал Чехов начинающим писателям. Вы написали рассказ. Выкиньте начало, конец и можете печатать. Потому что в начале человек никак не начнёт. Он мучается, мучается, И эти мучения его выражены в тексте. Это надо взять и убрать. А в конце надо уже закончить. Он всё продолжает, продолжает. И так было всё красиво, а потом затерялась тропинка в пустыне, ручеёк засох. Уберите, пока он ещё не засох. Чехову можно доверять в этом отношении. Он замечательно писал рассказы. краткие, ясные, чёткие, блестящие. Маркс и Энгельс взяли гегелевскую систему и в ней главное взяли учение о диалектике и материалистически его истолковали. Поэтому то, что отброшено, имеет историческую ценность или историко-философскую ценность, а научную ценность имеет то, что осталось. Потому что они взяли душу, Гегелевская диалектическая душа осталась. И эта диалектическая душа находится теперь в материалистическом учении, в диалектическом и историческом материализме. Вот какая получилась в этом смысле красота. Не существует другого способа изучать материалистическое учение, кроме как взяться и изучать науку логики Гегеля. Первые две книги не вызывают никакого отторжения. Там сложности будут, но они вполне материалистические и подлежат материалистическому истолкованию. Третья книга, учение о понятии, начинается с субъективности. А это странно. По идее, вообще материалистическое движение состоит в том, чтобы материя развивалась через свои этапы: механизм, химизм, организм, или жизнь называется у Гегеля до человека, который уже является особенным животным. Человек животное всего общее, общественное, трудящееся. говорящее и разумное в этом человеке не идея приходит сама к себе, а материя приходит сама к себе. Человек познал свою жизнь, познал не только неживую материю, а познал и самого себя и свойство отражать материю, в том числе и цвет материи, человеческое общество. Это свойство высокоорганизованной материи называется сознанием. Это не второе рядом с человеком, как думали Бюхнер, Фогт и Малешот, грубые материалисты, которые думали, что мозг выделяет мысль, как печень выделяет желчь. Отражение материи это само по себе не материя. После дождя наклонитесь над любой лужей и увидите в ней себя. То есть лужа вполне адекватно отражает вас. Правда, левая сторона станет правой и наоборот. Это отражение хорошее, но кое-что в нём уже не то же самое, что непосредственно. Но к этому легко приспособиться. Точно так же, если носить очки, которые всё переворачивают, то через некоторое время всё встанет на свои места. И наоборот. Если снять эти очки, одно время будет всё в перевёрнутом виде, а потом станет нормальным, потому что отражение мозг приводит в соответствие с окружением. Сознание является свойством высокоорганизованной материи, и материя, следовательно, познаёт сама себя. Это, конечно, не идея, это её некое очеловечивание. как будто материя познаёт. Но материя не вся обладает свойством отражать материю. Только известная часть материи, которая обладает свойством отражать материю, называется человеком. Человек, если употребить это общее понятие, потому что никакой отдельный человек или род и вид человека, а человечество как таковое, Это та часть материи, которая обладает сознанием как свойством высокоорганизованной материи, и материя пришла сама к себе. Этот приход материи к самой себе у Гегеля представлен так, что абсолютная идея приходит сама к самой себе. Представлено так, что абсолютная идея Это есть отражение мира, правильное отражение идеи истины, отражение мира в человеческом сознании. Это в одном смысле истина, а в другом смысле истина. Это соответствие того, что делает человек замыслу, идее. В соответствии с этим и рассматриваются две идеи: идея познания, То есть отражение мира и идея преобразования мира. При всех способностях природы, чего только не творит она самоисловатая, но нигде ветер, мороз и дождь и другие силы природы не могут сделать многоквартирный дом, который сделан по плану. Тем более, они не могут сделать и Исаакиевский собор, или Смольный собор, и другие замечательные творения архитектуры. Идея абсолютной истины не сводится только к тому, чтобы сидеть и глядеть на мир. Абсолютная истина означает не только то, что вы должны отражать существующий мир, но и преобразовывать существующий мир в соответствии с передовыми идеями. Мы знаем из марксизма, что передовые идеи выражают передовые экономические интересы передового рабочего класса. Так можно понимать абсолютную идею, если её трактовать материалистически. И эта трактовка идеи, как идея отражения мира или идея знания и идея преобразования мира у Гегеля называется идея добра или идея блага. Единство этих двух идей, идея отражения мира И идеи преобразования мира называется абсолютной идеей. Абсолютная идея это то, на что должны равняться люди и чему они должны учиться. Человек это та часть материи, которая не только отражает мир, как лужа или любая река, а так отражает, что она рождает мысли. О преобразовании этого мира в соответствии с той теорией, которая к тому времени разработана. Абсолютная идея продолжает развиваться вместе с миром. Мир развивается и развивается познание этого мира и преобразование мира. И вся преобразующая деятельность человека входит в движение самого мира и самой материи. То есть человек это не пассивная часть материи, которая является жертвой того, что произойдёт, жертвой катаклизмов. Человек это активная часть, которая преобразует мир так, чтобы уменьшить болезни, инфекции, развить здравоохранение. Потому что абсолютная идея на первое место ставит не медицину, А здраваохранение. Здравоохранение включает в себя медицину. Но первое условие здравоохранения улучшить здоровье человека, сделать его более здоровым. А для этого нужно А для этого нужны и физкультура, и спорт, и гигиена, и свежий воздух, и солнце, и хорошее питание, а значит, хорошая зарплата. Хорошее настроение, перспективы успеха, свободное время. Если человек запущен, забит и ничтожен, то на этой почве развиваются социальные болезни, в том числе нервные и обычные болезни, инфекции. Тогда человек становится лёгкой добычей даже для таких маленьких организмов, какими являются какие-то там бактерии. иле для вирусов. Если вы правильно смотрите на мир и в соответствии с диалектическим материализмом понимаете его, вы одновременно и боретесь со всем тем, что противоположно сущности человека, и можете сознательно преобразовывать мир в соответствии с материалистически понимаемой абсолютной идеей, идеей всестороннего развития всех членов общества.